Наконец, клетку отворили совсем. И из нее показался лев чрезвычайной величины, с поднятую гривою грозным и свирепым взглядом. Дон Кихот смотрит на него бесстрашно. Лев оборачивается, валяется по земле, медленно потягивается, выпускает когти, открывает пасть и, протяжно зевнув, облизывается длинным, почти двухфутовым языком. Потом пламенными глазами глядит на Дон Кихота, который равнодушно следит за всеми его движениями, нетерпеливо желая схватиться с ним. Но лев, будучи благоразумнее нашего героя и, по-видимому, презирая его, посмотрев во все стороны, Ложится опять потихоньку в клетку, оборотясь к нему спиною. Дон Кихот желал, чтобы погонщик подразнил льва палкую и принудил бы выйти из клетки и броситься на него. — Нет, не смею этого сделать, — отвечал бедняк. — Лев тот же растерзает меня в куски. — Разве вы, сударь, недовольны? Разве недостаточно доказали вашу храбрость? Пускай кто-нибудь другой сделает тоже. Вы вызывали неприятели на бой, и он отказался. Победа на вашей стороне. Лев обратился в бегство. Следовательно, он побежден. — Ты прав, друг мой, — отвечал Дон Кихот. — Запри клетку и дай мне... «Формальное свидетельство за своей подписью, что ты отворял клетку, что я ожидал льва и что он, вместо того, чтобы выйти, лег, обратясь ко мне спиною. Я исполнил свою обязанность и теперь смеюсь над волшебниками. Да здравствует рыцарство!» При этих словах он привязывает платок к концу копья, и машет им в воздухе, давая знать уехавшим, что сражение кончилось. Дон Диего, Санчо и погонщик Мулов поспешили возвратиться. По прибытии их герой наш сказал погонщику. «Друг мой, ты можешь запречь своих лошаков и продолжать дорогу. А ты, Санчо, выдай два червонца этим людям в вознаграждение за потерянное ими здесь время». «С большим удовольствием», — отвечал оруженосец, — «но что сделалось со львами? Живы они или мертвы?» Тогда погонщик рассказал все происшествие, чрезвычайно преувеличивая и превознося храбрость Дон Кихота, и приписал трусости льва отказ от единоборства. Потом, получив два червонца, приготовился продолжать путь, обещая Дон Кихоту уведомить самого короля о виденном происшествии. «И «Если его величество спросит, — отвечал Дон Кихот, — кто смелился совершить этот подвиг, то, прошу вас сказать королю, что это был львиный рыцарь, ибо отныне хочу носить это прозвание» вместо прежнего рыцаря печального образа.